Глава вторая Время приближалось к полуночи. Шампанское мы решили оставить на начало нового года и пока разминались красненьким, не слишком экономя силы к генеральному сражению. Ленка безумолку подчивала меня школьными историями, порой весьма забавными. Я по большей части слушала. именно за это и любит меня моя подруга за талант слушателя внимательного и терпеливого наевшись основательно и нарушив тем самым все правила призванные поддерживать фигуру в идеале мы приступили к основному действию гаданию и выключив свет зажгли две свечи поместив их в стаканы с солью ленка предложила гадать перед зеркалом на что получила конкретный отказ едва не сопроводившийся нервным срывом ни за что смотреть в зеркало ночью да еще при свечах ни за что тоже мне детектив под пули лезешь не боишься а тут дело житейское уговоры на меня не подействовали Нет, бесполезно, зеркал ночью, я боюсь. Ну хорошо, тогда давай на блюдце погадаем. Ленка принялась уверять меня, что в прошлом году, когда она гадала с девчатами, блюдце вертелось как бешеное. Они едва успевали вопросы задавать. На этот способ гадания я милостиво согласилась, не веря ни на йоту в физические данные духов, которые обязаны были пустить в пляс по столу блюдца и то ли духи были не в настроении то ли мое скептическое отношение к священнодействию обидело их но блюдце лежало как приклеенное несмотря на усиленные биотоки ленки и ее мощные попытки проявить способность телекинеза взглянув на ее выпущенные глаза и дрожащее от напряжения руки я расхохоталась и сказала ша финита ля комедия время пить херши но по случаю нового года мы заменим его шампанским и по случаю того что сосуд с такайским ис сяк я для подтверждения своих слов продемонстрировала пустую бутылку мы налили шампанского и выпили его стоя шампанское объединившись с такайским проделали должную работу в наших организмах было так мило уютно и очень тепло может музыку включить ал лен давай ленка уже принималась хохотать по поводу и без повода ее врожденная об болтливость прогрессировала о том какие метаморфозы происходили со мной судить ленке негромкая музыка при свечах прибавила мне романтики и благодушие я рассказала ленке о своей намечающейся работе о приглашении на презентацию показала пригласительный билет подруга была в диком восторге класс вот это я понимаю работа и то что у нас сплошные серые будни только открытый урок и встряхивает так к нему пока готовишься целый месяц пред инфарктном состоянии ходишь, а потом опустошение я не стала ее разочаровывать, повествуя о своих серых буднях и о горьких разочарованиях дошла очередь до пасьянца которой надо было выкладывать по три раза. у ленки символы чередовавались ей выпадали и изменения в жизни и открытый путь и известия а мне все три раза наглым образом вываливалась жирная свинья означающая неприятности выпал колокол удар правда однажды выпал рядом со свиньей кошелек с монетами но даже он в таком соседстве меня не обрадовал По ходу этого гадания иссякла шампанское. Но эту потерю возместила содержимое Ленкиной сумки. Допив свой фужер, я сказала подруге. «Нет, Лен, это все ботва. Я только костям верю». Она, конечно же, была посвящена в тайну косточек и, пьяно хихикнув, махнула рукой. «Тащи!» Ее больше всего волновал вопрос о том, о возможности замужества в текущем году комбинации чисел четырнадцать плюс двадцать восемь плюс два явно обрадовала ленку поскольку твердо пообещала приятное знакомство с умным человеком ленка энергично потерла ладони одна а другую видишь танечка не все в моей бабьье жизни потерянопотруга моя. категорически потребовала повторить шампанское мы опорожнели фужеры и пожевали шоколада ну что тань давай ты я не имела права загадывать так далеко как елена меня интересовала ближайшая неделя двадцать три плюс четыре плюс тридцать два какая то неприятность заставит вас покинуть свой дом о ля ля Мой дом — моя крепость. Я не собираюсь его покидать из-за неприятностей. Я протестую. Я ударила кулаком по столу и рассмеялась. — Таня, а кости твои тоже ботва. Ну их нафиг. Ин вина веритас. Она взмахнула фужером, как знаменем, и плюхнула его на стол. Фужер не выдержал нагрузки, и ножка его отвалилась. таня это к счастью давай другой я обещанное счастье восприняла с меньшим энтузиазмом чем ленка счастье будет или нет а материальная затрата на лицо но взглянув на бутылку я поняла что фужер больше не понадобится все лена пьем кофе зачем кофе у меня еще водка есть она разошлась не на шутку Раз гадание обещает мне семейное счастье, значит, грех нам с тобой за такое дело не принять как следует. Лен, а может кофе или чаю и спать? Тань, ну не каждый же день мы вот так расслабляемся, по последней и спать. Я достала коньяк и рюмки, зевая и проклиная себя за моральную неустойчивость, ведь обещала же костям быть паинькой. дальнейшее продолжение ночи я уже плохо помню помню только что несколько раз клонялась унитазу и просила прощения у господа но и тот и другой были ко мне беспощадны первая мысль которая посетила меня с пробуждением была лучше бы я вчера умерла раскладушка на которой спала моя подруга была пуста в ванной лилась вода и слышался грудной голос елены напевающей когда то когда то в былые года была я красива была молода да закалка что надо пора перенимать опыт в моей работе пригодится видно моя подруга прошла более суровую школу выживания попытка оторвать голову от подушки дорогом не обошлась в висках стучала перед глазами запорхали золотистые мухи к горлу подкатывался ком я со стоном откинулась на подушку телефон заставил меня сделать новую попытку подняться снова неудачную на мое счастье выплыла из ванна ленка свежая и довольная жизнью и взяла трубку да слушаю вас нет это ее подруга таня немного приболела, да она приняла аспирин, если не трудно перезвоните через час, она впит сейчас да я все передам, не волнуйтесь она заботливо склонилась надо мной, дыхнув таким перегаром что я забыв о бесчисленных молоточках и висках помчалась в туалет о господи, прости мне все прегрешения. когда я вышла оттуда с кухней запахла с осисками и мне пришлось сразу же вернуться назад проклинная свой нестойкий характер ленка постучала в дверь прозгар беседы таня вылезай я тебя мигом вылечу я выползла охая и стеная взглянув на себя в зеркало я ужаснулась боже откуда здесь рожи такие мерзкие на меня смотрело бледное существо с синими губами и ввалившимися потухшими глазами волосы напоминали водоросли из торфяного болота таня на выпей рюмку коньяка все как рукой снимет от этих слов я снова ломанулась к туалету но ленка резко дернула меня за руку а ну давай пей быстро и поддуш контрастный детектив ты или просто баба французы говорят если тебе плохо вы мой голову о нет горестно простонала я но ленка была неумолимо я снова проявила слабость воли и сдалась на милость подруги коньяк претерпев возражение желудка все же проникла внутрь умница девочка скушай сосисочку я набравшись мужество проглотила кусочек и отправилась в ванну После душа я приняла аспирин и снова свалилась на диван. Ответить по телефону своему работодателю я смогла ровно в полдень. — Здравствуйте, Таня! — Сабельфельд беспокоит. — Я надеялся увидеть вас в банке с утра. — Извините, Владимир Иванович, так вышло. Если не трудно, пришлите часам к двум машину. — Договорились, я жду вас, Таня. я положила трубку и снова прилегла ленка приготовила кофе таня все подъем кто спит того убьем тебя ждет клиент кофе прижился в моем изизмчаленном организме и навел в нем должный порядок. я даже смогла наконец то заняться своей внешностью к двум часам дня я была в ажуре. и уже имела возможность и желание заняться трудовой деятельностью, а вечный двигатель ленка ликвидировала погром на кухне в два часа ровно появился геннадий я за вами таня мы с еленой оделись и все втроем отправились в лифте вниз гена давайте подбросим мою подругу домой какие проблемы конечно по дороге ленка как всегда болтала без умолку она интересовалась зарплатой гимнадии и стоимостью мерца бурно выражала мне благодарность за прекрасно проведенное время рассказала о нерадивом харитонове ученики ее класса одним словом по дороге к ее дому мы с геннадием не успели соскучиться когда увидимся тань спросила она выходя из машины я мысленно ответила что лучше бы не скоро, но вслух сказала созвонимся как нибудь пока счастливо и мы отправились в банк темпу по прибытии я отправила водителя звонить хозяину дабы не бить поклоны дверям с электрозамком владимир иванович поджидал меня в своем кабинете он сразу с сочувствием поинтересовался состоянием моего здоровья. до да пустяки мне уже лучше и я готова работать я первым делом добросовестно обыскала кабинет подслушивающие аппаратуры я не обнаружила потом мы занялись с сабельфельдом списком его сотрудников. он обстоятельно описывал мне каждого особое внимание я уделила недавно работающим их оказалось трое парамонова светлана александровна. никитин николай петрович и галиуллин ринат тахирович эти трое в банке работали около полугода а когда вы заметили утечку владимир иванович мне кажется что это началось с месяц назад или два а когда вы приобрели акции компании нефтегаз вообще сделку заключили неделю тому назад а подготовительную работу начали гораздо раньше. Вопрос о банкротстве предприятия встал еще летом. Я, разумеется, сразу занялся подготовкой. Владимир Иванович, а новые сотрудники приняты вами, что называется, с улицы или же по рекомендациям? Разумеется, Таня не с улицы. Для этого у меня достаточно связей. И Банк Темпо – солидное предприятие, чтобы так рисковать. я спросила его кто им дал рекомендации решив встретиться с рекомендовавшими план мой был прост я представляясь экономистм ищущим работу буду просить их за приличную сумму дать мне рекомендацию для мнимого устройства на работу в банк темпа обременять са бельфельда проблемами с автомобилем я не захотела решив что буду передвигаться по городу как большинство смертных общественным транспортом, хотя это было непросто для моего организма силы которого я изрядно ночью подточила избыткам спиртного проигнорировав дружеский совет косточек, но за все в жизни надо платить, и я решила наказать себя столь изуверским способом. утешествием в муниципальном транспорте надежда на успех в этом мероприятии у меня надо сказать было мало проверка на порядочность людей рекомендовавших владимиру ивановичу сотрудников таким образом могла пройти безуспешно но ничего другого я пока не придумала первое посещение обернулось для моих нервов контрпроверкой меня выставили за дверь обозвав подлой самозванкой я конечно ужасно обиделась, но великодушно простила их в душе порадовавшись за то что никитин николай петрович для сабельфельда скорее всего опасности не представлял я взглянула на часы и решила что на сегодня работу можно завершить Уж больно тяжелым оказался первый день Нового года по старому стилю для моего, в общем-то, крепкого организма. Тем более, что истерзанный мой желудок настойчиво звал меня домой к щедро заполненному холодильнику. До дома я добралась без особых приключений и, сбросив шубу, коршуном влетела в кухню. заняться основательным приготовлением обеда а вернее ужина времени не было надо было срочно спасать желудок, поэтому солидная порция макарон с двумя сосисками меня вполне устроила. я проглотила все это с небывалой быстротой и налив себе крепкого чаю устроилась в кресле включив телевизор перебрав пультом каналы я остановилась на местном где в новостях передавали сообщение о намеченном на завтра мероприятие на которое я была приглашена большинство нищих тарасовцев наверное млеют от восторга по поводу того что имеются в нашем болоте такие персоны которые способны дать шикарный прием и потратить на это кучу денег и конечно же тарасовцы аплодируют но это все не мое дело я иду спать пораньше я должна завтра выглядеть потрясно на следующее утро я запланировала посещение еще двух рекомендателей и разведку боев в шафкиат и ко встречи с рекомендателями прошли более мягко чем вчера, но результат тоже дали нулевой шафкят и ко оказалась солидной компанией владеющей банком силикатным заводом стеклозаводом оптовой базой и многим другим офис и банк компании находились в старом здании на московской добраться до генерального директора было так же сложно как и до сабельфельда и это мероприятие достойно более тщательного обмозговывания а у меня сегодня великосветский прием. поэтому к часу дня я была дома и после обеда занималась исключительно собственной персоной покрутив локоны перед зеркалом я решила что по такому случаю лучше все же обратиться к специалисту и набрала номер другой своей подруги светки ее волшебные руки не раз приводили мое окружение в восторг дома ее не оказалось Я позвонила ей на работу и, наконец-то, попала в десятку. «Конечно, Танюша, ради такого случая уж я вовсю раз стараюсь. Приезжай!» Прыгнув в машину, я помчалась в парикмахерскую. Там я проторчала не менее двух часов. И когда я вернулась домой, времени, по сути, осталось лишь на то, чтобы перевернуть гардероб в поисках достойного наряда и одеться. это оказалось архи сложной задачей прическа которую с любовью соорудила подруга на моей голове настойчиво требовала шикарного длинного платья с декольте а я никак не могла решиться облачиться в такое все же я еду туда работать и как же карикатурно я буду выглядеть если мне придется подглядывать и подслушивать. передо мной встала дилема либо надеть зеленое длинное платье с разрезом сбоку и перекрещивающимися бретелями либо подобрать что то попроще и разломать шедевр парикмахерского искусства на голове не решив задачу самостоятельно я бросила кости ох коллеги мои милые только вы можете знать как мне поступить вы же все видели и все знаете комбинация тридцать шесть плюс двадцать плюс одиннадцать вы излишне заботитесь о мелочах забывая о главном вы конечно же правы метка но туманно по отношению к выбору имиджа я взглянула на часы и поняла что менять этот самый имидж уже слишком поздно в шесть вечера позвонил бельфельд с предложением прислать за мной машину это меня устраивало и давала мне шансы более насыщенно провести вечер, говоря по телефону я задумчиво перебирала кости в левой руке, двинув ею неосторожно я задела о подлокотник боль пронзила локоть и кости высыпались на столик самопроизвольно. четыре плюс двадцать один плюс двадцать пять позор и бесчестие падут на ваш дом если вы не сумеете критично оценить положение вещей вот это номер страшная угроза милая отказаться от мероприятия возможности нет с минуты на минуту прибудет машина остается одно попытаться критично оценить положение вещей